Глава десятая. Торжественное и официальное вступление австрийских частей должно было состояться на следующий день. Никогда еще не было в городе так тихо. Лавки не открылись, в домах плотно заперты двери и ставни, несмотря на солнечный теплый день конца августа. Безлюдно улица, дворы и сады точно вымерли. В турецких домах подавленность и смятение, в христианских настороженность и неуверенность, но всюду и везде страх. Австрийцы, вступающие в город, опасаются засад. Турки боятся австрийцев, сербы австрийцев и турок. Евреи боятся всех и вся, потому что любой сильнее их, особенно же в военное время. У всех в ушах от звук вчерашней пушечной стрельбы, и если бы люди подвластно были только страху, ни один человек в тот день не высунул бы нос на улицу. Но на людях есть повыше господа, австрийская часть, вчера вошедшая в город, отаскала Мулазима и стражников. Офицер, командовавший этой частью, оставил Мулазиму его саблю, приказав ему дальше нести службу и поддерживать в городе порядок. Ему было сказано также, что на завтра в одиннадцать часов утра ждать с прибытия военного командования полковника, и что при въезде в город его должны встречать семинитые граждане всех трех вероисповеданий. Седой и безропотный Мулазим немедленно призвал к себе Мулу и Брагима. к Мударису Хусейнагу, отцу Николу и раввину Давиду Леви. Я объявил им, что они, как законники и первые граждане города, обязаны завтра в 11 часов утра встретить австрийского коменданта в воротах, приветствовать его от имени жителей города и проводить до торговых рядов. Задолго до назначенного срока четверо законников сошлись на опустевшей площади и неспешным шагом направились в ворота. Помощник мулазима с алкахеда с одним из стражников уже покрывал длинным турецким ковром яркой рассветке приступки и середино каменной скамьи, предназначенноюся для самого австрийского полковника. Некоторое время они постояли в торжественном молчании, но не обнаружив на белой дороге, спускавшейся из Закалиштя, никаких следов австрийского коменданта и переглянувшись, словно по уговору, опустились на незастеленную часть каменной скамьи. Поп Никола вытащил объёмный кожаный кисет и угостил всех табаком. Так сидели они на диване, как бывало в далёкой и безопасной юности, когда коротали здесь часы досуга вместе со своими сверстниками. Только теперь они все уже были в летах, отец Никола и мой Ибрагим почтенные старцы, мудри сыравин, люди зрелого возраста. По родной диате и полный дом о своих и своём. Вблизи под резким светом солнца в бездействии медленной текущей утру они казались друг другу до времени постаревшими и сильно потрепанными жизнью, но каждый видел другого таким, каким он был в юности, как дорос зелёным деревцем в поруслье своего поколения, зелёным деревцем с ещё неясным будущим и неугаданной судьбой. Они курили, разговаривая про одно и совсем другое, перебирая в голове и поминутно взглядывая в сторону воколища, откуда ожидалось появление австрийского коменданта, который нес с собой добро или зло, успокоение или новые беды, личные имех, пасты и всему городу. У отца Николы из всех четверых был наиболее сдержанный и собраный вид, или по крайней мере он умел его себе придать. Перешагнув через седьмой десяток, он все еще выглядел свежим и бодрым. Сын известного папа Михаила обезглавленного турками на этом самом мосту. Отец Никола прожил беспокойную юность. Несколько раз бежал он в Сербию, спасаясь от гнева и мести турок. Своим необузданным нравом и поведением он и сам давал повод для ненависти и мстительных чувств. Когда же волнения улеглись, сын папа Михаила принял отцовский приход, взял в дом жену и осте пенился. Все старое давно уже забылось, и я с годами образумился, и турки поохтели, шутил отец Никола. Вот уже пятьдесят лет уверенный и мудрый ведет отец Никола свой обширный, раздробленный и трудный пограничный приход, мирное течение жизни которого нарушается теми только потрясениями и невзгодами, которые приносит сама жизнь, ведет его с преданностью слуги и достоинством князя. всегда примодушный, ровный с турками, народом и властями. Ни дони, ни после него в разных сословиях и религиозных общинах не было человека более уважаемого и авторитетного среди жителей города, независимо от вероисповедания, пола и возраста, чем этот поп, издревле прозванный дедом. Для всего города и все окреглые дед -то живое олицтворение сербской церкви и всего того, что народ считает христианством. И даже больше того, люди видят в нем нарисательный образ пастора, изстареший наивообще, как его могла только нарисовать в тех условиях и обстоятельствах фантазия обитателя этих мест. Это был человек огромного роста, невероятной физической силы, большого сердца, здравого ума и свободного ясного духа, хотя и не слишком искусшенный в грамоте. Его улыбка обезоруживала, успокаивала и ободряла. бесценная, невыразимо прекрасная улыбка сильного, благородного человека, живущего в ладу с самим собой и со своим окружением. Его большие зелёные глаза, прищуриваясь в улыбке, метали золотые искры. Таким остался дед и в старости, в длинном кафтане на лисьем меху, с рыжекладистой бородой, под старой щётью посеребрённой сединой и покрывающей собою всю его широкую грудь. В невиданных размеров камелавке на обуинных волосах, заплетенных сзади в тугую косицу, подвернутую под камелавку, проходил он по улицам духовный пастор этого города у моста и всего этого горного края. Казалось, он вел их не только последние пятьдесят лет и не свою только христианскую паству, он был здесь из кони с древних времен, когда людей не разделяли еще разные церкви и веры. И с лавок по обеим сторонам улицы его приветствовали торговцы, какой бы веры они ни были. Женщины отходили в сторону и, опустив головы, ждали, когда дед пройдёт мимо. Дети, даже еврейские, прекращали игру и затихали. А детишки постарше с благоговейным трепетом и робостью подходили к огромные тяжёлые дедовые руки, чтобы услышать на целой стриженной изрызгоречённой играми головой его сильный весёлый голос, крапивший их благостный, мягкой росой. Будь здоров, будь здоров, будь здоров, сынок. Это так почтительного поклонения деду восходило к давнишнему общепризнанному обычаю, с которым рождались новые поколения местных жителей. И у отца Николая была в жизни своя печаль. Брак его оказался бездетным. Большое это было горе, но никто не помнит ни слова жалобы, обранённого им или поподдёй, или хотя бы печального взгляда. А в доме своем пап с поподией всегда держали по меньшей мере двух детей, взятых на воспитание из его или ее деревенской родни. Они растили их до женитьбы или до замужества, а потом брали новых. Подле папы Никола сидел мулла Ибрагим. Это был длинный, худой, сутулый человек с редкой бородкой и обвислыми усами. Немногим моложе папы Никола, он был главой огромного семейства и наследником большого состояния, оставленного ему отцом. Но по своему невзрачному, хилому, уробкамо виду и погливому взгляду младенческих синих глаз, гораздо больше напоминал какого-нибудь схимника или нещего богомольца, нежели его шаградского хаджу и отпрыска знатного рода. Мулай Ибрагим страдал от недугом, он заикался, заикался мучительно и непреодолимо. Чтобы с Мулай Ибрагимом поговорить, надо запастись временем шутили горожане. Однако широкую известность мулле Ибрагиму оснескали его доброта и душевность. Сияние тихой доброты, исходившее от этого человека, с первых слов покоряло людей, и они забывали и его нарожность, и его заикание. И каждый, несущий тяжкий крест нужды, болезни или какой-нибудь другой напасти, неудержимо тянулся к мулле. Из самых отдалённых сёл стекались люди просить его совета, и перед домом муллы всегда кто-то ждал его выходы. Часто и просто на улице его останавливали и мужчины и женщины нуждавшиеся в совете или помощи. Мула никогда никого не отваживал и никогда не раздавал дорогие талисманы и амулеты, как это делали другие. А вместе с ищущим его советовал и усаживался на первый же попавшийся камень в первую попавшуюся тень где-нибудь в стороне. Человек шепотом излагал свою горе. Мула Ибрагим, и Брагим же в ейшем участии моим вниманием выслушивал его и откликался добрыми словами утешения. Он изменно находил благой совет или несколько грошей, извлечённых худою рукой из глубокого кармана джуба, и неи заметно для посторонних глаз сонутых несчастному. И не было для него ничего трудного, предосудительного или невозможного, когда речь шла о том, чтобы помочь кому-нибудь из мусульман. Для этого умыл всегда находились все время и деньги. Даже соикание его не было помехой. Ибо перешептываясь со своим духовным сыном или дочерью, он в расстройстве забывал заикаться. Люди уходя от него, если не вполне утешенные, то уж во всяком случае на время успокоенные тем, что другой человек у них на глазах пережил их беду, как свою собственную. Вечно поглощенный нуждами и заботами ближнего и не обращающий внимания на свои, мол, и братьям по его разумению провел свой век в благополучии, счастье и довольстве. его городской мударис Хусейнофенди, ещё молодой человек, невысокий, полнотелый, холённый, нарядно одетый, чёрная короткая бородка, тщательно постриженная правильным овалом, обрамляла его белое, румяное лицо с продолговатыми чёрными глазами. Изредка образованный, он знал прилично, слоу всезнающим, а мнил себе и того больше. Он любил говорить и пользоваться вниманием слушателей. Он был уверен в силе своего красноречия, и в этом самовольщении говорил неудержимо много, изливаясь сизящными, закруглёнными тирадами, мударис помогал себе экономичными движениями своих белых, нежных с розовыми ногтями рук, опушённых густой короткой тёмной растительностью и слегка приподнятых перед грудью. Ораторствуя, он не забывал принимать самые выгодные позы, как бы красуясь перед зеркалом. Владельцу уникальной в городе библиотеки, помещавшейся в аккуратном и снабженном крепкими запорами сундуке, завещанному ему перед смертью его учителем, достославным араб хаджой Хусейна Фенди, не только оберегал его заботливо от пыли и моли, но и со всевозможной бережностью и редко ее просматривал. Впрочем, обладание столь многочисленным собранием бесценных книг само по себе создавало ему славу в глазах неискушённой в грамоте обывателей и поднимало его в собственных глазах. Известно было также, что Мудорис ведёт хроники о наиважнейших городских событий. Это обстоятельство укрепило за ним репутацию человека исключительных талантов и учёности. Ибо обыватель полагал, что доброе имя всего города, так же, как и отдельных его граждан, некоторым образом находится в руках Мудариса. В действительности вышепомянутая хроника отличалась скромными размерами и полной низлобливыстью. За пять-шесть лет своего существования она заполнила всего четыре страницы тонкой тетрадки. Ибо большинство городских происшествий Мударис считал недостаточно значительными, чтобы быть внесенными в хронику. И тем самым обрёл её на бесплодное пустое существование старой, заношивающей девственницы. Четвёртым законником был Давид Левия, Вышеградский равин, внук знаменитого равина Алиача, оставившего ему в наследство своё имя, положение и состояние, но не передавшему ему ни силы его характера, ни ясности ума. Это был молодой, щедушный, бледный человек с печальным взглядом, бархатисто-карих глаз и неизъяснимой робостью молчальника. Он только что получил сан равина и недавно женился. Из желания придать себе солидный вид и представительность, он носил просторную богатую одежду из тяжёлого сукна, отпустил усы и бороду, но под нарядами угадывалось хилое и зябкое тело. О сквозь чёрную редкую бородку просвечивали контуры болезненного детского лица. Он всегда ужасно страдал, когда ему надо было выйти на людей и принять участие в решениях и спорах. Всё время чувствую свою незрелость, слабость и убожество. И вот теперь все четверо в сиjлом парадном одеянии исходили потом, сидя на солнце, и не имея сил скрыть свою тревогу и растерянность. А оно ну, за курим ещё по одной. Время есть таковой переёнок, не птица ж он с неба на мост не слетит. Было горел отец Никола по укоренившейся привычке прикрывать весёлой шуткой истинные заботы и мысли свои, чужие. Екинов взгляд на Калишта все и снова взились за табак. Беседа текла прерывисто и вяло, всё время возвращаясь к приезду австрийского коменданта. Всё сходилось к тому, что отцу Николаю надлежит сказать приветственное слово прибывающему полковнику. Сыпле золотые искры своими сощуренными улыбками глазами, отец Николая оглядел их всех троих долгим, молчаливым и внимательным взглядом. Молодой Равин умирал от страха. Стройки дымы медленно пробивались сквозь волосы и боردو, ища выхода на волю, так как у Равина не хватало силы отогнать их от себя. Модрис был напуган, но несколько не меньше Равина, всё красноречие и осаннистый учённого мужа как-то разом покинули в тот утро Модриса. Он даже приблизительно не мог себе представить, какой у него был затравленный и пришибленный вид. его высокое мнение о собственной персоне не позволяло ему и в мыслях допустить что-нибудь подобное. Мудорис попробовал было произнести одни своих цветистых речей, подкреплённых для веща его выразительностью и округлыми жестами рук. Но его холодные руки беспомощно падали на колени, а речь обрывалась и путалась. Он и сам не мог понять, куда девалась вчерашняя его самоуверенность, но он опростно мучился, пытаясь вернуть её точную неотъемлемую принадлежность привычного обихода. которая запропастилась куда-то в тот самый момент, когда хозяин испытывал в ней самую уструну что. Мулай Брагин, несколько бледнее обычного, всё же сохранял спокойствие и хладнокровие. Время от времени, встречаясь взглядами, мулай и отец Никола как бы скрепляли безмолвный договор. Добрые знакомые и приятели с юности, они и сейчас сохраняли дружеские отношения. Насколько вообще возможна была тогда дружба между турком и серпом? Когда у папы Николая в молодые годы были стычки с вышеградскими турками, и он должен был спасаться бегством, ему какую-то услугу оказал Мулай Ибрагим, отец которого был одним из всесильных владык города. Позже, когда относительный мир снизошёл на город, и отношения двух религиозных общин стали более сносными, мулай и поп вполне уже зрелые люди ещё больше сблизились и в шутку звали друг друга соседями. Потя их дома находились на противоположных концах города. Во время засух, воднения, эпидемий и других напастей оба они стояли на посту, каждый среди своих прихожан. Впрочем, и так, встретившись на майдане или на колесще, они и приветствовали друг друга и говорили про жизнь, что нечасто бывает между священником и мулой. Указывая чубуком своей трубки на город у реки, отец Николай любил повторять: "Полусерьёзно, полушутя, За все, что там дышит, ползает и говорит человеческим голосом наш с тобой душа в ответе. Истинно так, верны твои слова, сосед. Заякаев подтверждал Мула и Брагим. За все мы в ответе. Гораздо наметкие словечки горожане иначе не называли предных друзей, как только неразлучная парочка Мула и да Добатюшка. Это изречение вошло у них в пословицу. Они сейчас, хоть и не обмолвились ни словом, прекрасно понимали друг друга. Отец Никол узнал, как тяжело мулей Ибрагиму, а мулей Ибрагим понимал, что папу Николаю нелегко. И они продолжали свой немой разговор, столько уж раз за долгую жизнь в разных обстоятельствах поддерживавших их. Разговор двух людей, взявших на себя заботу о всех двуногих, сколько их есть в городе. Один о тех, которые крестятся, другой о тех, которые кланяются. Вдруг послышался конский топот. Конем подскакал стражник на низкорослом коне. Запыхавшийся и испуганный, он еще издалека кричал точно глашатай: «Едет, господин едет, вон он на белом коне». Тут объявился на мосту и ему лазим, как всегда спокойный и как всегда одинаково предупредительный и одинаково немногословный. Дорога и от околища взвивалась пыль. А люди, родившиеся и выросшие в этом глухом углу Турецкой империи, распадающейся Турецкой империи XIX века, конечно, не имели никакого понятия о том, что представляет собой подлинное, боеспособное, организованное войско могущественной державы. Всё, что приходилось видеть им до сих пор, были разрозненные, тощавшие, кое-как амундированные, плохо оплачиваемые части регулярной армии. И что ещё хуже, согнанные силой отряды боснийских башебузуков, неведущие ни дисциплине, ни боевого одушевления. Сейчас перед ними впервые предстала настоящая военная машина, победоносная, блестящая, уверенная в себе. Такая армия должна была ослепить их и поразить да не менее. По конской сбруе, по каждой пуговице на мундирах солдат с первого взгляда угадывались надёжные и прочные тылы. порядок мощи и изобилия какого-то другого мира, стоящего за полчищами этих парадно разодетых гусаров и егирей. Впечатление было ошеломляющим и глубоким. Впереди выступали два трубача, наоткормленных в серых вояблоках жеребцах. За ними следовал отряд гусар на вороных скакунах, халёные гладкие кони, сдерживая норов, пружинистые и мелко, словно молодые девушки, перебирали ногами. Гусары в высоких киверах, а желтыми галунами на мундирах. Все как на подбор румяные, загорелые щеголи, а закрученными усиками выглядели свежими и выспавшимися, как будто они только из казармы. За ними горцевала группа из шести офицеров с полковником во главе. Все взгляды сосредоточились на нем. Белоногий конь полковника был выше других и отличался замечательно длинной и изогнутой шеей. За офицерской группой шли на некотором расстоянии части пехотинцев и егерей в зелёных униформах с перьями, венчёвшими кожаные кивера и белыми портупеями через грудь. Их бесконечная колонна уходила вдаль, покуда охватывал глаз, и казалась калыхавшимся лесом. Проследув мимо священнослужителей и малозима, трубачи и гусары остановились на площади и выстроились в стороне. Боелетная и взволнованная местная делегация вышла на середину моста. Навстречу приближавшимся к ним офицерам один из младших офицеров подогнал коньят полковнику и что-то ему сказал. Все заметили ход. В нескольких шагах от делегации полковник резко осадил своего коня и спешился, подав тем самым пример остальным офицерам. Подскочившие в вистовые приняли офицерских коней и отвели их на несколько шагов назад. едва коснувшись земли, полковник в неузнаваемое преобразился. Он оказался мелкорослым и неказистым, и всем своим измученным и неприездным видом выдавал в себе опасного и неприятного субъекта. Казалось, он один сражался и воевал за всё своё войско. И всем вдруг бросилось в глаза, что в отличие от своих белолицых затянутых офицеров, Он обтрёпан, неопрятен и запущен. Всё обличал в нём желчность, которая заедает свой век. А лицо обветренное, заросло бородой, глаза беспокойные, высокий кивер съехал набок, мундир помятый и чересчур широк для его худошного тела. На ногах кавалерийские сапоги с короткими мягкими тусклыми голенищами. Поигрывая холостом, и тусклыми галенищами. Поигривая лошадём и валк шага широкою расставленными ногами, полковник подходил к группе ожидающих. Один из офицеров, указывая на них, что-то докладывал ему. Полковник окинул собравшихся беглым злым хмором взглядом, человеком угнетённого тяжелейшей ответственностью и веричающей опасности. И всем тут же стало ясно, что иначе он смотреть не умел. Вот в эту минуту отец Никола встал говорить своим глубоким ровным голосом. Полковник поднял голову и остановил свой взгляд на лице статного человека в чёрной рясе. открытое гордое выражение, застывшее на лице этого библейского патриарха, на мгновение приковало к себе внимание полковника. А можно было и не понять или пропустить мимо ушей то, что говорил этот старик, но лицо его не могло остаться незамеченным. Отец Николу между тем продолжал свою речь, и она текла естественно и плавно, обращённая больше к молодому офицеру, исполнявшему роль переводчика, нежели к самому полковнику. от имени присутствующих здесь священнослужителей всех вероисповеданий полк Николая заверял полковника в готовности пастории совместно с прихожанами подчиниться новой власти и сделать всё от них зависящее для поддержания спокойствия и порядка требуемого новой властью. В свою очередь, они нижеш просят взять под защиту их семейства и дать им возможность по-прежнему спокойно жить и честно трудиться. Хотя Сニコла говорил коротко и быстро кончил свою речь, так что даже у неугамонного полковника не вся кло терпения. Но зато перевод молодого офицера он не дал себе труда дослушать до конца. Взмахнув холостом, он оборвал его резким срывающимся голосом. Ладно, ладно. Защит получат все, кто хорошо себя будет вести. А порядки по виновнее должны быть абсолютно обязательны, тут уж без всяких отклонений. И куртка кивнув, двинулся вперед, ни на кого не поглядев и не попрощавшись. Священнослужители подались в сторону, полковник, офицеры и вестовые с конями проследовали мимо. Никто не оглянулся на законников. Они одни остались на мосту. Разочарование их было полным, ведь все утро и всю ночь, в которую они почти не сомкнули глаз, они и по сто раз задавались вопросом, как пройдет эта встреча австрийского коменданта. И по-разному рисовали её, каждый сообразно своему характеру и складу ума. И готовились к самому худшему. Иные уже представляли себе, как их прямо с моста уводили в плен, в далёкую Германию, чтобы они никогда больше не увидели ни своего дома, ни города. Другим приходили на ум рассказы о Хаирудине, который отсикал когда-то голову в этих самых воротах. По всякому воображалению себе эту сцену, но только не так, как она сейчас разыгралась, с этим мелкорослым, но крутым и злобным офицером, который в войне видел и истинную жизнь. Не думал о себе и не заботился о прочих, людей и страны считал орудиями или средством ведения боевых операций и войны. И держал себя как единственный полномочный вершитель судеб мира. Так они стояли, недоуменно переглядываясь. А взгляды их безмолвно вопрошали. Можно ли считать, что мы остались все живы и что худшее позади? Что нас еще ожидает и что теперь делать? Мулазим и отец Никола первыми пришли в себя и рассудили дело так, что они выполнили свою миссию. И теперь мне остается ничего иного, как разойтись по домам и объяснять людям, что бояться и прятаться не следует, но вести себя надо крайне осторожно. Остальные члены делегации без единой кровинки в лице и без единой мысли в голове согласились с этим предложением, как согласились бы с любым другим, так как сами не в состоянии были что-либо предложить. Мулазим, сохранивший на этот раз своё всегдашнее спокойствие, отправился по своим делам. Стражник свёртывал пёстрый ковёр, ему не суждено было принять на себя австрийского коменданта. А рядом со стражником стоял Салкахеда, холоднокровный и бесстрастный, как крок. Тем временем стали расходиться и законники, каждый в свою сторону и своей особенной походкой. Равин семенил мелкими ошашками, подгоняемые желанием поскорее очутиться дома и ощутить тепло и защиту семейного мира, где обитали его жена и мать. Мудорис удалялся медленно, но в глубокой задумчивости. Теперь, когда всё совершилось, нежно, быстро и легко, хотя достаточно грубо и неприятно, ему было совершенно очевидно, что и не было никаких оснований для боязни. И что он, собственно, ничего не боялся. Он думал только о том, насколько важно прошедшее событие с точки зрения его хроники. В какое место надо будет в ней ему отвезти? Двадцати строк будет достаточно, или даже пятнадцати, если не меньше. По мере приближения к дому количество строк сокращалось, и с каждой сэкономленной строкой окружение становилось все меньше и обыденнее, в то время как сам Мударис рос и все его выше возносился в собственных своих глазах. Мула и Брагима по пне Кола шли вместе до самого подножия Майдана. Оба молчали, изумлённые и потрясённые видом и поведением полковника австрийской армии. Обоим не терпелось поскорее прийти домой и рассказать обо всём своим. На развилке, где их дороги расходились, они на мгновение остановились и молча посмотрели друг на друга. Мулай Ибрагим, часто мигая и жуя губами, никак не мог произнести застрявшее слово. Азиз-Никола снова озарясь своей улыбкой, сыпавшейся золотыми искрами, и ободряющий и его ихаджу, а высказал ту мысль, которая у обоих вращалась в голове. Попьет из нас кровь эта армия, Мула Эбрагим. «Э, верно говоришь, поп поп попьет. Заякаясь, подтвердил Мула Эбрагим и, возя в руки в знак приветствия, слегка кивнул головой, прощально улыбаясь. Поп Никола медленно тяжелым шагом приближался к своему дому возле церкви, его встретила пападия, не досаждая ему никакими вопросами. Поп Николау войдя в дом, то чужу скинул сапоги, снял рясу и сорвал камилавку. С густой и потной гривой рыжий впроседи волос, и тут же присел отдохнуть на маленькой терраске. На деревянных перилах его уже дожидался стакан воды и кусок сахара. Освежившись и закурив, отец Николау утомлённо прикрыл глаза. Но перед внутренним взором его по-прежнему метался неугомонный австрийский полковник. Подобный ослепляющей молнии которая заслоняет собой весь мир, оставаясь в то же время неуловимой для человеческих глаз. И со вздохом, далеко отогнав от себя струю дыма, батюшка чуть слышно проговорил: "Да чудной паганец, возьми его не легкое". Из курды донеслась барабанная дробь, а затем звук егерского горна, высоким пронзительным голосом выдававшая незнакомую и странную мелодию.